Глава 18. Психологические аспекты ожирения в детском и подростковом возрасте. Причины низкой самооценки и неуверенности в себе у полных детей и подростков. Дети и подростки с избыточным весом часто страдают от низкой самооценки и неуверенности в себе. Это связано с рядом причин. Во-первых, негативное влияние может идти от самих родителей, если они постоянно критикуют внешность ребенка. смеются над его полнотой или отпускают изъявительные шуточки по этому поводу. Это ранит его. Ребенок начинает чувствовать, что родителям не нравится его тело. Также многие родители занижают ожидания от полных детей. Они считают, что из такого ребенка не вырастет успешный и самостоятельный взрослый, и эти установки передаются самому ребенку. Во-вторых, очень серьезный удар по самооценке наносит издевательство со стороны сверстников, Дразнилки, прозвища, отказ играть с толстым – все это глубоко травмирует ребенка. Он начинает видеть себя глазами обидчиков. Еще один важный фактор – подражание собственным родителям. Если мама или папа сами полные, то ребенок бессознательно берет их параметры в качестве нормы для себя. Он растет, ориентируясь на их пример, и тоже набирает вес. Помимо этого, избыточные килограммы мешают ребенку чувствовать себя частью детского коллектива. Он остро ощущает, что отличается от одноклассников, что его не воспринимают как своего. Это тоже усугубляет проблемы с самооценкой. Наконец, важную роль играют общественные стереотипы. К сожалению, полнота часто ассоциируется с ленью и глупостью. Фразы вроде «толстый» значит «неудачник», бьют по уязвимой психике ребенка. Таким образом, влияние родителей, сверстников и социума в целом формирует у полных детей и подростков ощущение собственной неполноценности. Это может иметь очень пагубные последствия для их психического здоровья и судьбы в целом. Что же делать родителям, чтобы помочь своим детям? Во-первых, очень важно, безусловно, принимать ребенка таким, какой он есть. Недопустимо критиковать его за полноту или выраженность или выражать недовольство его внешностью. Во-вторых, нужно обязательно показывать, что вы цените не только внешность, но и его внутренние качества и таланты. Хвалите за успехи в учебе, творчестве, спорте. Подчеркивайте все сильные стороны. В-третьих, очень важно с самого детства прививать ребенку привычки здорового образа жизни. Сами подавайте ему пример, занимайтесь спортом. В-четвертых, не стоит вводить для ребенка строгие ограничения в виде. Наказывать или лишать любимой пищи. Это может привести к нарушению пищевого поведения. И наконец, при серьезных проблемах обязательно проконсультируйтесь с детским психологом и диетологом. Своевременная помощь специалистов поможет ребенку преодолеть комплексы и нормализовать вес. Влияние издевательств и буллинга на формирование комплексов и пищевых расстройств. Влияние издевательств и буллинга на формирование комплексов и пищевых расстройств у детей. К сожалению, в школах и других детских коллективах очень распространена проблема издевательств и буллинга в отношении полных детей. Многочисленные исследования подтверждают масштаб этой проблемы. Издевательства могут принимать разные формы. Это вербальные оскорбления, обидные прозвища, насмешки над внешностью и весом ребенка, физические издевательства, толкание, щипки, нанесение побоев, а также социальная изоляция. Когда ребенка не принимают в детский коллектив, отказываются играть, общаться или сидеть с ним за одной партой. Подобный буллинг наносит огромный вред психологическому здоровью ребенка. У него формируется стойкое чувство собственной неполноценности. Ощущение не такой, как все. Ребенок начинает ненавидеть себя и свое отражение в зеркале. Кроме того, постоянные оскорбления ведут к резкому падению самооценки. Ребенок воспринимает себя как некрасивого, глупого, неудачника. Эти негативные установки закрепляются на подсознательном уровне. Многие дети в итоге полностью изолируются от сверстников, становятся замкнутыми и социально тревожными. У них развивается депрессия, страхи, тревожные расстройства. Травма от пережитого буллинга может сказываться в течение всей дальнейшей жизни. Кроме того, буллинг часто приводит к формированию нездорового пищевого поведения. Ребенок начинает переедать, чтобы заглушить боли и стресс от пережитых оскорблений. У него может развиваться нервная булимия или другие опасные расстройства, связанные с едой. Что же делать родителям и педагогам, чтобы предотвратить эти пагубные последствия? В первую очередь нужно очень внимательно относиться к ребенку, чтобы распознать первые признаки того, что над ним издеваются. Резкое ухудшение настроения, нежелание идти в школу, синяки на теле – все это может указывать на проблему. Если вы выявили, что ваш ребенок подвергается буллингу, очень важно оказать ему максимум психологической поддержки. Говорите ему, что он хороший, умный, талантливый. Проводите больше времени вместе, занимайтесь спортом, поощряйте его увлечения. Также обязательно нужно принять меры в рамках детского коллектива. поговорить с учителем, руководством школы, родителями обидчиков, привлечь психолога для профилактической работы с детьми и проведения тренингов на сплочение. Только комплексный подход поможет предотвратить серьезный психологический и физический вред для ребенка от жестоких издевательств. Нужно сделать все, чтобы обеспечить атмосферу поддержки и принятия для каждого ребенка. Особенности беседы с ребенком о личном весе Формирование позитивного образа тела Если вы хотите поговорить со своим ребенком о проблеме лишнего веса, нужно тщательно продумать и подготовить такую беседу. Во-первых, определите конкретную цель разговора. Хотите ли вы мотивировать ребенка больше двигаться или объяснить, как важно правильно питаться? Выберите нужный ракурс. Во-вторых, выберите подходящее время, когда ребенок спокоен и расположен к диалогу. Уединенное место без отвлекающих факторов тоже важно. В-третьих, продумайте основные тезисы и формулировки заранее. Избегайте оценочных суждений о внешности. Говорите мягко и доброжелательно, подчеркивая заботу о здоровье. Если ребенок говорит «Я толстый и некрасивый», не спешите возражать. Скажите, что вы понимаете его чувства, но здоровье гораздо важнее. Подчеркните его сильные стороны, помимо внешности. Например, похвалите ребенка за успехи в учебе, творчестве или спорте. Отметьте такие качества, как доброту, чуткость, чувство юмора. Согласно исследованиям, концентрация на достоинствах характера помогает повысить самооценку. Если ребенок не хочет заниматься спортом, не настаивайте. Попробуйте заинтересовать его активностями, которые ему нравятся, например, танцами или плаванием. Хвалите за любые небольшие успехи в этом направлении. Чтобы сформировать позитивное отношение к телу, концентрируйтесь на его возможностях. Как хорошо оно позволяет двигаться, играть, танцевать. Развивайте самопринятие с помощью добрых слов к себе. Хвалите ребенка за другие качества помимо внешности. Кроме того, очень важно, чтобы сами родители демонстрировали здоровое отношение к своему телу. Не критикуйте себя вслух при ребенке. Занимайтесь спортом вместе с семьей, питайтесь правильно. Ваш собственный пример – лучшая мотивация. По результатам исследований дети с большей вероятностью будут следить за весом, если видят, что родители поддерживают здоровый образ жизни. Если вы заметили серьезные нарушения пищевого поведения у ребенка, стоит обратиться к детскому психологу. Специалист поможет более эффективно справиться с проблемой и скорректировать нездоровые установки. Главное в разговоре о личном весе – это тон. Ребенок должен чувствовать ваше уважение и стремление помочь, а не осуждение. Такой диалог станет первым шагом к позитивным переменам. Как помочь подростку преодолеть депрессию и социальную изоляцию из-за полноты? Подростки с лишним весом нередко страдают от депрессии и замкнутости. У них можно заметить классические симптомы подавленного настроения. Пониженный фон настроения, потерю интереса к хобби и друзьям. Проблемы со сном и аппетитом. Также для депрессивных полных подростков характерно резкое снижение успеваемости и мотивации к учебе. Они становятся социально отстраненными, избегают компании сверстников и внешкольных мероприятий. Причинами депрессии чаще всего являются насмешки и травля со стороны одноклассников. негативное влияние социальных стереотипов о полноте, а также низкая самооценка и непринятие подростком своего тела. Что можно сделать, чтобы помочь подростку справиться с этими проблемами? В первую очередь, очень важно окружить его заботой и принятием в семье. Хвалите и поддерживайте его, проводите больше времени вместе. Помогайте найти занятия, которые будут ему интересны, чтобы развивать чувство собственной успешности. Также постарайтесь расширить круг общения подростка. Например, записав в спортивную секцию или кружок по интересам. Там он сможет найти единомышленников. В школе важно усилить воспитательную работу в классе, объясняя, что нельзя смеяться и обижать одноклассников. Стоит жестко пресекать любые проявления агрессии и вовлекать школьного психолога. Если же депрессия затягивается на месяцы, стоит обратиться к детскому психиатру или психологу. Особенно если подросток проявляет признаки суицидального или опасное нарушение пищевого поведения, типа нервной анорексии. С поддержкой семьи и специалистов, любой подросток сможет обрести душевное равновесие, повысить самооценку и перестать страдать от одиночества. Главное вовремя распознать проблему и проявить заботу. Тогда депрессия и замкнутость отступят.